Всюду, куда я приезжал, в коровниках от стойла к стойлу, пошатываясь, переходили люди, чьи лица пылали жаром, а глаза слезились. Отец Хелен и ее тетушка Люси тоже заболели, и оставить их без помощи было никак нельзя. Не дожидаясь, чтобы Хелен начала этот разговор первой, я тут же посоветовал ей перебраться на время к ним на ферму и взять на себя заботы по хозяйству. Без нее в квартирке под крышей сразу стало так неуютно, что я вернулся в мою прежнюю комнату рядом со спальней Тристана и снова, как в холостые дни, завтракал и обедал с братьями. Однажды утром, когда мы сели за стол, мне вдруг почудилось, что время обратилось вспять. Вот Зигфрид наливает мне кофе, Тристан уткнулся в газету. Но тут... Тристан кашлянул и сказал, «А знаете, в этой истории с духом монаха, пожалуй, есть зерно правды». Он отодвинул свой стул от стола, вытянул ноги поудобнее и снова погрузился в Дарлби и Холтон Таймс. Оказывается, этим занялся один историк и раскопал небезынтересные факты. Зигфрид промолчал, но тут Тристан закурил сигарету, и глаза его брата сузились. Зигфрид уже неделю как бросил курить, и ему меньше всего хотелось любоваться на курящих, а уж тем более на Тристана, который умел извлекать тихое наслаждение из самых, казалось бы, пустяков. Губы моего партнера сжались в узкую линию, едва Тристан принялся неторопливо выбирать сигарету и умудрились встать еще уже, когда щелкнула зажигалка и раздался блаженный вздох первой затяжки. «Да», — продолжал Тристан, вплетая в свои слова струйку дыма. «Этот тип подчеркивает, что в XIV веке несколько монахов аббатства Рейнес несомненно стали жертвой предумышленного убийства. Ну и что?» — буркнул Зигфрид. Тристан поднял брови. «Как что?» «Так ведь фигура в капюшоне, которую в последнее время все чаще видят в окрестностях аббатства, действительно может быть духом одного из них?» «Что? Что ты сказал? Невольно задумаешься, разве нет? Откуда нам знать, какие гнусные дела творились? О чем ты, черт подери, болтаешь?» — рявкнул Зигфрид. Тристан обиделся. «Ну что же, смейся, твое право, но вспомнишь шекспировские слова». Он назидательно поднял палец. «И в небе, и в земле». «Сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, гора!» «Чушь собачья!» — отрезал Зигфрид, эффектно исчерпав тему. Я с облегчением допил кофе и поставил чашку. Слава богу, взрыва не произошло. А если учесть, в каком Зигфрид сейчас раздраженном состоянии... Еще неделю назад он был завзятым любителем... и трубки, и сигарет, но у него появился классический кашель курильщика и начались боли в желудке. Его удлиненное худое лицо приобрело сходство с черепом, щеки ввалились, глаза сумрачно поблескивали в глубине глазниц, и врач категорически запретил ему курить. Зигфрид подчинился, немедленно почувствовал себя лучше, и тут же его охватил проповеднический пыл новообращенного. Но он не просто советовал людям отказаться от употребления табака. Несколько раз я видел, как он вырывал сигарету из дрожащих пальцев какого-нибудь злополучного парня на ферме, вперялся ему в глаза и грозно предупреждал, чтобы я больше не видел у тебя во рту этой дряни. Слышишь? Даже и теперь посидевшие мужчины иной раз говорят мне, содрогаясь, «Как мистер Фарнон обругал меня 30 лет назад». «Так я хоть бы разок с той поры затяжку сделал!» «Он меня глазами, ну просто прожег, прямо душа в пятки ушла!» Но, как ни прискорбно, на его брата этот крестовый поход против курильщиков ни малейшего впечатления не произвел. Тристан буквально не выпускал сигареты изо рта, но не кашлял, и пищеварение у него было превосходное. Вот и теперь он стряхнул колбаску пепла, и снова благодушно затянулся. Зигфрид пристально посмотрел на него. «Ты слишком много куришь, как и ты. Ничего подобного», объявил Зигфрид. «Я не курю, и тебе пора бросить эту мерзкую привычку. Такими темпами ты себя быстро в могилу уложишь».